Голова третья. «Будешь рыпаться, оглушу сразу же», — сурово предупредил меня Артон в сотый, наверное, раз. «Да я и не собиралась», — в сто первый раз огрызнулась я. Мы опять были в покоях рауля заняли для наблюдения самый дальний угол комнаты, надежно укрытый куполом невидимости, созданным Артоном. я то и дело ежилась, когда колючий рукав Камзола ректора Магической Академии ненароком задевал меня. Если честно, было как-то неловко стоять в столь непосредственной близости от мужчины. демоны да я даже его дыхание чувствовала на своей щеке, но отступить подальше не смела. Артон при первой же моей попытке сделать шаг в сторону, приглушенно рявкнул, чтобы я и думать об этом забыла. Мол, чем меньше пространство занимает маскирующее заклинание, тем меньше шансов, что его обнаружат. И вообще он разрешил мне присутствовать лишь подобрать доброте душевной». поэтому лучше не испытывать его терпения. Угу, как же, по доброте душевной. Да я почти разрыдалась, уговаривая его взять меня сюда. Готова была на колени пасть, потому как прекрасно понимала, что в противном случае все самое интересное пройдет мимо. И далеко не факт, что потом мне кто-нибудь расскажет, чем же все закончилось. Куда вернее обронять снисходительное пожелание не лезть в серьезные государственные дела. Как ни странно, но стоило только первой слезинки повиснуть на моих ресницах, как обычно невозмутимый и суровый на вид мужчина явно растерялся. Я внутренне возликовала, поняв, что нащупала слабое место Артона. Еще несколько слезинок, приглушенные всхлипывания, и он сдался. Хмуро выудил из кармана носовой платок, упорно глядя куда-то поверх моей головы, протянул его мне. И сквозь зубы процедил, что так и быть, он возьмет меня с собой. «Однако слагает с себя всякую ответственность в том случае, если со мной что-нибудь произойдет». «Не звук, Оливия!» – прошепел Артон. «Если я почувствую, что ты собираешься вмешаться, тотчас же, парализующими чарами ударю. Ты анимеешь и ослепнешь, превратишься в настоящую статую, даром что из плоти и крови. И, возможно, у меня получится уговорить твоего жениха оставить тебя в таком состоянии на пару-тройку часов, если не дней». Я могла бы ему сказать, что Элдон на подобное никогда не согласится, но мудро придержала язык. И без того понятно, что нервы Артона на пределе. Еще бы! На его месте я бы вообще себе все ногти до да мяса сгрызла от волнения и тревоги. Артон втянул в себя воздух, наверное, собираясь еще что-нибудь добавить, и вдруг перестал дышать. И я не преувеличиваю. Да что там, у него и сердце, по-моему, остановилось. Я, в свою очередь, замерла, услышав в коридоре шаги, а спустя пару секунд дверь открылась, и на пороге предстал Рауль собственной персоной. «Поражен твоей выдержке, Элдон», проговорил он, обращаясь к моему жениху, который шел следом. «Честное слово, впервые вижу такое самообладание». «Надо же, эта парочка, по-моему, даже как-то сдружилась». пока выполняла задание Артона. По крайней мере, Рауль более не величает Элдена господином Адерли. «По-моему, мы договорились не обсуждать происшествие в имении баронессы Трей при Оливии», укоризненно произнес Элден, входя вслед за Раулем в комнату. «В этот момент Артон сжал мой локоть, видимо, испугавшись, что я выдам наше присутствие. И в самом деле я чуть не взвилась до потолка, услышав слова Элдена». Так и знала, что нельзя его отпускать в Каролине. Зуб даю, что эта вредная особа принялась всячески соблазнять его. По губам Рауля скользнула пакостливая улыбка, которая, впрочем, тут же исчезла. Чуть нахмурившись, он повел головой из стороны в сторону и удивленно спросил. — Собственно, а где она? — Элдон с недоумением кашлянул. В свою очередь, внимательно осмотрел помещение. На какой-то миг задержал взгляд именно на том месте, где под защитой маскирующего заклинания стояли мы с Артоном. Артон продолжал стискивать мой многострадальный локоть, и я почувствовала, как его пальцы дрогнули. Впились в мою кожу глубже, но тут же, опомнившись, мужчина ослабил хватку. «Быть может, она ушла домой?» — пробормотал Элден себе под нос, словно беседуя сам с собой. «Тогда бы мне об этом сообщили!» Рауль скептически покачал головой. «Но не могла же она просто раствориться!» Рауль пожал плечами. Затем посмотрел на окно, около которого на столике все еще стояла чашка кофе, и решительно двинулся к нему. Естественно, по самой короткой дороге, то есть через центр комнаты. Я до боли в челюстях сжала зубы, памятуя о недвусмысленном и неоднократном предостережении Артона. Но, честное слово, предупреждающий окрик едва не сорвался с моих губ. Я слишком хорошо понимала, что Рауля ожидает какая-то опасность. И чуть не рванула ему наперерез, желая остановить. Это произошло в тот момент, когда Рауль наступил на светлый бежевый ковер. Казалось, будто время замедлило свой бег. Такими бесконечно тягучими стали его движения. Я словно наблюдала за мухой, утопающей в вязком киселе. — а старо Элден резко развернулся. Кинулся было вслед за Раулем, но тут же замер, попятившись. — Что он делает? — почему не пытается помочь Раулю? Я искусала в кровь все губы, удерживая себя от желания вмешаться. Эх, не стоило мне напрашиваться с Артоном. Но кто же знал, что все так обернется? Это напоминало самую настоящую пытку. Я с ума сходила от невозможности что-нибудь изменить, как-нибудь помочь Раулю. А вот Артон, по всей видимости, от таких переживаний не страдает. Эта простая мысль немного охладила мой пыл и заставила более трезво взглянуть на ситуацию. «Так, Оливия, не пари горячку. Рауль – сын Артона. Если последний стоит спокойно и не рвется в бой, стало быть, ничего совсем уж страшного не происходит». «Наверное». В этот момент в центре комнаты полыхнуло бесцветное пламя. Пелена огня почти скрыла за своими всполохами фигуру короля. Он еще пытался сопротивляться чужому колдовству. Через стену непонятного заклятия я видела, как с его пальцев веером посыпались ярко-голубые искры. Ни одна из них, впрочем, не достигла пола, быстро погаснув в полете. А еще через мгновение Рауль упал на колени. Не закричал даже, замычал, как будто от невыносимой боли. «Не сметь!» — зло рявкнул в моей голове Артон, предугадав мое дальнейшее движение. Непреодолимая сила влекла меня на помощь Раулю. Я не могла, не хотела стоять и просто смотреть на то, как он страдает. Понятия не имею, что именно я собиралась сделать. Колдовство, которое сейчас творилось в комнате, намного превышало мои способности. Да что там? Все мои представления о магии. Рауль опять застонал. Так тонко и жалобно, что сердце у меня ёкнуло. Я покачнулась вперёд и внезапно почувствовала, что не в силах пошевелить и пальцем. Артен и впрямь исполнил свою угрозу, парализовав моё тело. Все, что мне теперь оставалось, — лишь стоять и наблюдать за происходящим. Я вперилась с негодующим взглядом Велдена. «Ну а ты-то что замер? Помоги ему!» Мой жених, словно почувствовав мой отчаянный мысленный приказ, сделал осторожный шаг вперед. Теперь он стоял почти вплотную к ловушке, в которую угодил Рауль, но по каким-то причинам не вмешивался. Отблески слепящего пламени отражались в его светлых, прозрачных глазах сверкающими искрами, а на лице застыло непередаваемое выражение. Не страх или растерянность. О, нет, Элден наблюдал за мучениями Рауля с той самой довольной усмешкой, которую я уже видела на его устах, когда мы возвращались с королевского бала. И внезапно я отчетливо осознала. Элдену все равно, точнее даже не так, он не будет вмешиваться в происходящее». Даже если Рауль будет умолять его о помощи, даже если умрет на его глазах самой страшной и мучительной смертью, Элден ничего не сделает. Останется безучастным, слегка любопытствующим свидетелем, и все. В этот момент Рауль, обхватив голову руками, бессильно откинулся на ковер. Тотчас же пламя принялось угасать. Оно словно впитывалось в его кожу, отчего она становилось все бледнее, как будто прозрачнее. Отчетливо проступили синеватые тени вен, черты лица заострились, как после тяжелой продолжительной болезни. С легким хлопком чары исчезли, напоследок заиграв на дне глаз Рауля быстро угасающими пламенными крапинками. И все стихло. «Ну уже!» — мысленно взмолилась я, обращаясь к Артону. «Что вы смотрите? Вмешайтесь, наконец!» Тот проигнорировал мою просьбу. Я скосила на него глаза и увидела, как напряженно Артон выпрямился. опасно подавшись к самому краю маскирующего купола. Его губы превратились в тонкую бескровную линию, кулаки крепко сжаты. Но Артон медлил, словно ожидая, что будет дальше. Элден неторопливо подошел к лежащему без бессознанию Раулю, чей мертвый остекленевший взгляд был устремлен к потолку. Я беззвучно всхлипнула. «Неужели он умер?» «Но почему? Зачем?» Артон обещал, что Рауль не пострадает. «Это ведь его сын! Нельзя же так!» В этот момент кто-то или что-то не больно, но достаточно ощутимо ударил меня по затылку. Я удивленно покосилась на Артона, который не пошевелился при этом. И тут до меня дошло, что он отвесил мне мысленный подзатыльник. — Не мешай! — отрывисто прозвучало в голове. — Хватит паниковать! Рауль жив! Не буду скрывать, после этих слов сердце забилось спокойнее. Но когтистая лапа тревоги, то и дело сжимавшая его... Никуда не делась лишь капельку ослабило хватку. Тем временем Элден присел на корточки перед Раулем, прикоснулся двумя пальцами к его шее, видимо, в попытке нащупать пульс. Через недолгое время удовлетворенно кивнул и встал. Пристально посмотрел на тело короля с совершенно непроницаемым выражением лица и вдруг резко вскинул голову, как будто что-то услышал. — Ну! — проговорил с любопытством, оглядываясь по сторонам. — И долго намерены прятаться? «Неужели он нас заметил?» Но тут послышался скрип, и знакомая панель, через которую меня чуть ранее вывел отсюда Фредерик, отошла в сторону. В комнату неспешно вступил Дэниэль. При виде его улыбка Элдена стала чуть шире, как будто именно его появление он и ожидал. «Хм, странно. Неужели он знал, что Дэниэля никто не похищал, и его исчезновение было лишь для отвода глаз и своеобразного алиби?» «Господин Горьин...» — любезно проговорил Элден. — Какая неожиданность, право слова. Полагаю, вы в курсе, что ваш отец с ног сбился, разыскивая вас? — В курсе, — кратко подтвердил Дэниэль, который не торопился подойти ближе. Он остановился на приличном расстоянии от Элдена, лишь едва скользнув взглядом по распростертому Раулю. — Ваш брат еще жив, — негромко заметил Элден. — Брат? То есть Элден и об этом знает? Ну, — Ничего себе! Когда только успел! Дэниэль, однако, и бровью не повел в ответ на слова Элдона, как будто совершенно не удивился. «Не желаете ли завершить начатое?» Спокойно осведомился элден и мутный, вязкий страх вновь затопил все мое существо. «Неужели он допустит убийство Рауля? Неужели будет стоять и наблюдать за этой расправой?» «Нет, я понимала, что Элдон не испытывает особо теплых чувств к королю, и не без оснований, но все-таки это как-то чересчур». Выходит, прав был Артен. Элдену плевать на то, кто занимает престол Герстена. А ведь Дэниел будет обязан ему, если сейчас Элден окажет ему помощь. Лояльный и покорный чужой воле правитель на престоле. Да это просто подарок какой-то для главы секретной службы соседнего государства. Какое все-таки грязное это дело, политика. Ты даже не представляешь, девочка, насколько права. Печальным эхом прозвучали в моей голове слова Артена. Дэниэль сделал крошечный шаг вперед. Опять остановился и как-то нервно потер руки, уставившись на внешне совершенно равнодушного Элдена. «Вы не выглядите удивленным», — сказал он. «А должен?» — Элден пожал плечами. «Господин Горьин, прошу меня извинить, но весь этот разговор шит белыми нитями. Я понял, кто за всем стоит, едва только увидел Оливию в этой комнате. Ишь, какой догадливый! Честное слово, я как будто артана опять услышала». «К слову, я крайне недоволен тем обстоятельством, что вы пытались подставить Рауля, используя при этом Оливию». Элден продолжал говорить, не повышая голоса. Но его тон неуловимо изменился, словно пахнуло морозной свежестью, и вся моя кожа мгновенно покрылась мурашками. «И лишь мое природное любопытство, господин Горьин, мой, пожалуй, основной недостаток, не дает мне сразу же вас убить». Дэниэль переменился в лице. Покачнулся было назад, словно желает прянуть, но в последний миг передумал и остался стоять на прежнем месте. «Я знал, что Оливия не пострадает», — глухо произнес он. «Неужели?» И так мягко это было сказано, так ласково. Но только дэниэл почему-то побледнел и судорожно дернул кадыком. «Рауль никогда бы не ударил по Оливии смертельными чарами», — пробормотал он извиняющимся тоном. «И вы прекрасно об этом знаете». «Демоны, да он вообще крайне редко использует подобного рода магию. Даже если бы он ее не узнал, то все равно предпочел бы оглушить нападающего, а потом уже разбираться, что, собственно, произошло. Вы ведь в курсе, что живых разговаривать гораздо проще, чем мертвецов?» «О, позвольте с вами не согласиться!» Элден издал какой-то странный смешок. «Как раз с мертвыми говорить намного проще!» «Возможно, не стал спорить Дэниэль. Но в любом случае все прошло согласно моему плану. Оливия жива и здорова». «И только поэтому я с вами разговариваю», — холодно обронил Элден. Небрежным кивком указал на Рауля и спросил. «Ну, как понимаю, вы собрались занять место брата на престоле Герстона?» «Правильно понимаете». Дэниэль натянут улыбнулся. «Полагаю, вы одобрите подобную рокировку?» Элден в ответ сделал несколько шагов навстречу Дэниэлю. Тот наблюдал за его приближением с плохо скрытым волнением, мерцающим на дне его зеленых глаз. Но, стоит отдать ему должное, не попятился. Хотя и не сумел сдержать вздоха облегчения, когда Элден остановился, не доходя до него. «Я готов выслушать ваше предложение», проговорил Элден, выжидательно скрестив на груди руки. «Стоит признать, Артен поступил на удивление предусмотрительно, оглушив меня чарами, потому как иначе я бы точно сейчас вмешалась. Нет, я могла понять резоны Элдена. По сути, Рауль ему никто». И интересы своей страны он наверняка оставит выше жизни правителя соседнего государства. Но это было неправильно. Чисто с человеческой точки зрения неправильно. Нельзя просто стоять и наблюдать за тем, как один человек убивает другого. Тем более по такой неизменной причине, как власть. О, девочка моя, в нашем жестоком мире по этой причине убивают чаще всего. Грустно отозвался Артон. Даже жажда денег и ревность в основе своей имеют именно стремление к власти. Неважно, над материальными или богатствами, или же над чувствами другого человека. «Я не могу убить Рауля», — произнес Дэниэль, как будто только и ждал этих слов Элдена. «Как-никак, но он мой брат. Лишить его крыльев было бы намного милосерднее, но вы понимаете, что это слишком опасно. Нельзя оставлять такого врага в живых. Рано или поздно, но он попытается отомстить». поэтому дэниэл замялся было на миг но твердо завершил глядя элдену прямо в глаза. я предлагаю вам сделку я весь внимание тихо сказал элден убейте рауля искушающим тоном предложил дэниэл вам не составит это особого труда. вы ведь знаете как он относится к оливии рано или поздно, но это может стать проблемой уже становится судя по тому что вчерашний бал он открывал именно с вашей невестой Так избавьтесь от этой головной боли раз и навсегда. Вам ведь не впервой марать руки. Ну а я, заняв престол Герстона, отблагодарю вас за помощь. Принцесса Маргарет никогда в жизни не заподозрит подмены. Я обещаю, нет, клянусь, что она станет самой счастливой женщиной в мире, а моя страна самым преданным союзником вашей родины. Элден перевел взгляд на лежавшего Рауля. Опять посмотрел на Даниэля. Ой, зря я напросилась пойти с Артоном. Вернуться бы в прошлое и шага бы не сделала из кабинета Фредерико. А самое обидное, что я никак не могу повлиять на происходящее. Я умоляюще уставилась на Артона. Неужели он не вмешается и сейчас? Ведь решается судьба не только его сына, но и всего государства. Неужели позволит предателю занять трон? Пауза все длилась и длилась. Никто не торопился первым нарушить ее. Только я мысленно сыпала проклятиями, призывала все беды на голову Дэниэля. Нет, каков подлец. Конечно, я и прежде знала, что доверять ему нельзя, но никогда не думала, что он такой отъявленный мерзавец. «Восточные острова и вся провинция Ориенс», — вдруг негромко произнес Элден. Дэниэль удивленно вскинул брови, и блондин любезно разъяснил. «Вашим первым указом в качестве правителя Герстена будет передача этих территорий под юрисдикцию Терстена». так сказать, свадебный подарок». Артон, не удержавшись, скрипнул зубами. В лице ректора Магической Академии, казалось, не осталось ни кровинки. Он даже не моргал, не сводя напряженного взора с этой сцены. Но Дэниэль заметно растерялся от этого требования. Покачал головой и воскликнул. «Но ведь тогда Герстон потеряет выход к морю, и торговый договор о порядке прохождения судов через Восточный залив перестанет действовать, потому что у нас просто не останется земель на его берегах». «Я в курсе». Элден растянул губы в равнодушной ухмылке. Вкратчиво добавил. «Господин Горьен, вы просите меня немалой услуги. И заплатить за это нужно должным образом. Подарок на вашу свадьбу с принцессой Маргарет получится воистину королевским». Дэниэль быстро-быстро заморгал, но потом с вызовом вздернул подбородок. «Договорились». После краткой заминки отозвался он. «Все, что вы пожелаете, господин Адерли». Ещё одна долгая, томительная пауза. Моё сердце прочно обосновалось где-то в пятках. В глазах всё расплывалось от непрошенных слёз. Да, как не стыдно признавать, но я готова была разрыдаться на взрыд. Так сильно меня разочаровал Элден. Представить не могу, как буду смотреть ему в глаза. И ладно бы он вызвал Раулина поединок, но нет. По всей видимости, о честной схватке один на один и речи не идёт. Это ведь очень и очень подло. Убить человека, который даже не в состоянии защищаться. «Прошу!» — Дэниэль взмахнул рукой, указав на неподвижно лежащего Рауля. Кашлянул и добавил с какой-то виноватой усмешкой. «Господин Адерли, надеюсь, вы сделаете это быстро и безболезненно. Все-таки он мой брат». «Постараюсь», — коротко бросил Элден. Робкая надежда, еще теплившаяся в моей душе, после этого окончательно умерла. Я прерывисто вздохнула, осознав, что Элден действительно согласился на столь... «Отвратительный поступок!» Элден тем временем развернулся спиной к Дэниелю. Посмотрел на Раули, который в этот момент слабо пошевелился, видимо, приходя в себя после действия оглушающих чар. В это время я почувствовал, как воздух рядом со мной сгустился, едва слышно потрескивая от напряжения. Это Артон принялся копить энергию. Я даже не успел обрадоваться, поняв, что ректор не останется в стороне, а вмешается в происходящее, как в следующее мгновение произошло следующее. Движение Элдена было настолько быстрым, что я просто не успела его заметить. Что-то сверкнуло в воздухе, и внезапно Дэниэль вскрикнул от боли. Отшатнулся, удивленно прижав руки к лицу. И вскрикнул еще раз, когда ему прямо в живот угодила быстрая алая молния, слетевшая с пальцев Элдена. Немедля он ударил вновь. На сей раз в воздухе полыхнуло тревожным багрово-черным огнем. Но чары ударились в серебристую пелену магического щита, доли секунды до этого упавшего между Элдоном и Дэниэлем. Охранное заклятие застонало, опасно прогнулось от силы атаки, но каким-то чудом устояло. Пальцы Элдона окрасились очередным заклятием, готовым отправиться в недолгий полет. И почему-то я не сомневалась, что в этот раз защита не выдержит. «Довольно!» Артом небрежным взмахом руки, разогнав облако невидимости, уже спешил на помощь Даниэлю. В один гигантский прыжок он преодолел больше половины комнаты, встал между Элденом и Даниэлем, который медленно опустился на колени, не отнимая рук от лица и ошалело мотая головой. С замиранием сердца я заметила, как между его пальцами просачиваются тягучие алые капли крови. "Довольно, господин Адерли", повторил Артом. "Прошу" Элдон стоял сейчас спиной ко мне, поэтому я не видела выражения его лица, но зато я видела его тень. Хотя как раз тенью это назвать было трудно. В комнате было очень светло, и я никак не могла понять, почему не замечала ее раньше. На полу около ног Элдона клубилось черное марево непроглядного мрака. Его отростки то и дело приподнимались, льнули к его сапогам, широко расплескивались и вновь сжимались. Я как будто смотрела на живое существо, готовое немедленно пойти в атаку по приказу хозяина. И чем дольше я смотрела, тем страшнее мне становилось. Потому что в глубине этого мрака вдруг мигнула багровое зарево Мигнула, и принялось разгораться. Ощутимо дохнуло жаром. Артон покосился на горячую тьму, сконцентрированную около Элдена. Как-то странно дернул щекой и неожиданно вскинул руки перед собой, как будто сдаваясь. господин адерли проговорил он я понимаю что вы взбешены сверх всякой меры но не забывайте что мы не одни он бросил на меня выразительный взгляд элдан медленно обернулся и посмотрел на меня хвала небесам арттон так спешил на помощь сыну что не успел снять с меня парализующих чар потому как иначе в этот момент я бы точно рванула куда подальше обычно светлые глаза элдона были абсолютно черными нет не из за расширенных до предела зрачков Тьма полностью заливал не только радужку, но и белки. Лишь в самой сердцевине мерцал все тот же багровый огонек, словно отражение пламени, что готово было родиться из его тени. И от этого зрелища у меня постыдно затряслись колени. «Дэниэль до сих пор жив лишь из-за того, что здесь Оливия», — проговорил Элден. Даже голос его теперь звучал иначе. «Низкий и ракочущий, он...» вызвал во мне настоящую панику, как будто рядом рыкнул грозный зверь, выслеживающий добычу. Видимо, страх слишком явственно отразился на моем лице, потому что Элден вдруг зажмурился, потряс головой, словно приходя в себя. И тень под его ногами начала быстро уменьшаться в размерах, а затем и вовсе исчезла. Когда он вновь посмотрел на меня, его глаза уже были совершенно обычные человеческие, пожалуй, лишь блестели чуть ярче. «Господин Адерли...» вновь заговорил Артон с какими-то непонятными, оправдывающимися интонациями. «Наверное, я должен объясниться». «О, нет, господин Войс», с ледяным спокойствием оборвал его элден «Не должны». «Теперь мне все понятно». После чего прищелкнул пальцами, и чары, удерживающие меня, исчезли. «Но...» — запротестовал было Артон, и осекся, когда элден искосы глянул на него. Затем подошел ко мне, тяжело печатая шаг. «Идем, Оливия». приказал Сухо. «Здесь нам больше делать нечего». И было в его тоне нечто такое, что я и не подумала протестовать. Напротив робко кивнула и мышкой шмыгнула к двери. На самом пороге помедлила, в последний раз обернувшись к остальным участникам едва не состоявшейся трагедии. Посмотрела на Артона, который только сейчас позволил себе разжать кулаки, на Дэниэля, все еще не смеющего отвести окровавленные руки от своего лица, на Рауля. Последний, к слову, как раз очнулся, приподнялся, растерянно моргая и ощупывая свою голову. «Какого демона тут произошло?» — раздалось его изумленное восклицание. И это было последнее, что я услышала перед тем, как за нами захлопнулась дверь.